Соус песто. 6 больших зубчиков чеснока. Один плотно набитый стакан листьев базилика, без стеблей. Полстакана тертого пармезанского сыра. Один плотно набитый стакан свежей петрушки, без стеблей. Одна чашка оливкового масла. Положите ингредиенты в миксер и хорошенько измельчите. Затем добавьте чистое оливковое масло и взбивайте 20 секунд. Прибавьте тертый сыр и взбивайте еще 15 секунд. Из такого количества продуктов получится полтора стакана соуса. Он может храниться в холодильнике до трех недель, а в морозильнике около двух месяцев. Листья петрушки и базилика должны раствориться в масле. Перед подачей на стол соус разогреть до комнатной температуры.